Глава девятая. Первый контакт с двадцатым столетием. «Все у нас получится, но, может, не совсем у всех, и не так, чтобы всё, но приободрить-то надо». Следующие два часа были целиком посвящены адаптации одежды, чтобы она не вызывала шок у местного населения. Кроме кроссовок и обтягивающих джинсов Симона, которые здесь точно никто не носит, все остальное решили считать условно приемлемым. Местной валютой, без которой невозможно купить даже газету, было решено обзавестись посредством заурядного бартера, что-нибудь ненужного на требуемое. В ненужное включили десяток сувенирных шариковых ручек с блокнотами, складной нож Ганза с деревянной рукояткой и велосипед, который позаимствовали на трофейной стоянке. Выбрали самый ржавый, неказистый, чтобы дешевле было умиротворить его хозяина после возвращения. Первый контакт с местным населением прошел на удивление беспроблемно. Крохотный по меркам 21 века портовый город назывался Инчхон – и жил шумной деловой жизнью открытого порта, в котором иностранцев сновало больше, чем корейцев. Улицы, веером расходящиеся от порта по склонам холма, застроенные деревянными одноэтажными домиками, были плотно нашпигованы всевозможными отелями, барами, трактирами, лавками и конторами. Специализировались они на обслуживании многочисленных камевояжеров, порученцев, жуликов и авантюристов всех мастей, ищущих легкой наживы, команд присутствующих в порту судов, военных и торговых. В общем, как на легендарном ковчеге библейского Ноя имелось каждой твари по паре. Здесь на улицах города разнообразной экзотики хватало и встретить можно было кого угодно. Обслуживая этот разношерстный весьма беспокойный контингент, местные лавочники привыкли скупать у традиционно небогатых матросов все, что те притащат, и никто ничему и никому не удивлялся. Припортовые коммерсанты в любом порту мира одинаковы и всегда прекрасно совмещают обязанности купцов с неформальными функциями скупщиков краденого, успевая при этом еще и подрабатывать осведомителями для нужных людей. Благодаря этим тружникам торговли, криминала и шпионажа Джонни быстро обменял пишущие, колющие и двухколесные принадлежности на местные, совсем недавно введенные в обращение воны, получив в процессе торговли, массу дополнительной информации. Лютовавшая пять лет назад эпидемия холеры и накрывшие страну неурожайные годы практически разорили местное население, но сейчас дела поправились, порт круглосуточно обрабатывает суда со всего мира, торговля процветает и Чемульпо, второе название Инчхона, уже превосходит своего конкурента Порт Фузан. Наиболее желательными гостями были американцы, с ними легче и выгоднее иметь дело, они самые платежеспособные. Здесь работают два завода по очистке риса, один из них принадлежит японцам, другой же снабженный новейшими усовершенствованными машинами, содержится звездно-полосатыми парнями из фирмы Тонсвент и компания. Американцы вели разведку и разработку полезных ископаемых, пытаясь получить концессии на строительство железных дорог, но их постепенно выдавили японцы. Некогда шумная геологическая экспедиция на берегу моря теперь заброшена. А жаль, местные лавочники им были рады. Теперь о грустном. По мнению торговцев, город живет в ожидании войны России с Японией, кишит военными агентами, как дворовая барбоска блохами. Японские коммерсанты с явно военной выправкой скупают продовольственные склады, массово судами завозят продовольствие, боеприпас и военное снаряжение. И это тревожит. Деньги любят тишину. Когда начинают грохотать пушки, честный бизнес умирает, процветают беззакония, грабежи и прочий криминал. Во всяком случае, во время недавней Японо-Китайской войны было именно так. Хотя в прессе никакой паники пока нет, закончил свой рассказ Джонни и положил на стол свежие газеты от 15 мая 1903 года. «Уважаемые товарищи по несчастью», – посмотрев на дату, вздохнул сценарист – У нас есть 7 месяцев с хвостиком, чтобы свалить отсюда. В противном случае риск превращения военной трофеи приближается к стопроцентному. Поэтому все, что является нетипичным, непонятным для начала 20 века, нужно срочно спрятать, либо хорошо замаскировать. Окна лабораторий закрыть ставнями снаружи и занавесить изнутри. Сконструировать сигнализацию и видеонаблюдение периметра неплохо было бы организовать охрану да только беда в том что она сама может стать источником опасности и главное за всем этим понять какие ресурсы необходимы машине для отката назад обратного переноса ищем и вспоминаем все необычное нестандартное в поведении машины насколько возможно детально